Глава девятая. Оля. Прошло три дня. Соня снова больше не выходила на связь. Только вечером, когда от меня уехала с отцом, написала «Спокойной ночи, мама». Вчера я спросила, как дела, но она не ответила. Сообщение, в принципе, висело непрочитанным. Звонить Руслану и спрашивать, всё ли нормально, не стало. Обвинения Алисы зудили в голове. Она не права. Мне не нужен мой пока ещё муж. С ним контактировать радости не было. А с ней... Алиса позвонила мне снова. Я не стала прятаться за молчаливым игнором. Я ответила. «Слушаю. Это Алиса. Тон надменный, но без агрессии, как в прошлый раз. Нам нужно поговорить. Лично». «С какой это радости?» Иронично удивилась. «Мне от этой особо ничего хорошего ждать не приходится. Ради Сони. Как-то нехотя проговорила. Ты долго была для неё матерью. Нам с тобой нужно как-то сосуществовать ради неё». Что ты предлагаешь? Осторожно поинтересовалась. Давай встретимся и попробуем что-то придумать ради Сони. Думаю, она должна увидеть нас вместе и понять, что мы не враги, что общаясь со мной она не предает тебя и наоборот. Я задумалась. Что ей в действительности нужно? Вероятно, через меня хочет подружиться с Соней. Других причин не вижу. Нужно ли мне ей помогать? Я бы плюнула и послала эту Алису. Но Соне с ней жить, если отношения ужасные, это стресс и нервы. Дочери я такого не желала. «Хорошо, давай встретимся». «Приезжай к нам сегодня», — довольно предложила она. «Домой?» — хрипло переспросила. «Видеть её хозяйкой в моём доме — это перебор». «Соня приболела, температурит», — вздохнула Алиса. «Вот, видимо, почему я не могла с ней связаться. Бедная моя девочка». Как раз навестишь, уверена, она будет рада. Подозрительно мило добавила. Я чувствовала в этом всем какую-то нечистоплотную каверзу, но все-таки поехала, поскольку было середина дня и самый разгар рабочей недели, дороги были прилично загружены. Я буквально продиралась через потоки мчавших в центр и реки дождя, неожиданно рухнувшего на Москву. Дворники едва успевали размазывать по лобовому стеклу следы влажной серых мари. Мое настроение было созвучно с буйством дождливой природы. В висках билось предчувствие катастрофы, но я упорно двигалась ей навстречу. Откуда столько негатива? Наверное, мне просто не нравился дождь. Я остановила машину на свободном месте у самого дома. Раньше заезжала на подземный паркинг, но сегодня я здесь совсем чужая. Даже в воздухе что-то чужеродное. Возможно, ее запах. Власть другой женщины над моим мужем, домом, ребенком. Она фанила в каждой детали. Чем ближе подбиралась к двери квартиры, Тем больше чувствовала. Я ведь толком и не видела бывшего Руслана, но почему-то на языке тошно, творный привкус слишком сладких духов. Имя он, мой муж пах. Теперь чудилось, что они всегда были на нем, въелись в кожу, жили в мыслях, а я принимала это потому, что любила. Шесть лет теперь казались чем-то другим, иначе с суррогатом, нянька, черновик, замена. Эти неутешительные знания прибивали к земле. Но в двери я стучала гордой и равнодушной. У меня перед глазами много лет кружил арктический холодный ветер. Научилась. Здравствуй, Оля. Алиса распахнула двери и замерла, рассматривая меня, не приглашая в дом. Я тоже изучала эту женщину. Она явно постаралась для меня. Талантливый макияж с эффектом натурель. Платье обтягивающее с двумя разрезами по бокам. Но домашней расцветки. Черные волосы уложены в изящный пучок. Красивые, но искусственные. Брови, ресницы, губы и скулы — такая же, как тысячи современных молодых женщин определенного склада характера и стремлений. Они не становились учителями или врачами. Они для другого созданы. Официальные и неофициальные спутницы богатых мужчин. Конечно, я обобщала, но разве можно меня за это судить? Мой муж ушел именно к ней. Или вернулся? Да, именно вернулся. Раньше мне казалось, что Руслану не нравится искусственная красота. Сейчас вижу, что это я со своей естественной, случайной эпизод в его жизни. Брючный костюм, волосы увлажнились и распушились, макияж утренний, чуть поблёкший. «Проходи». Она отступила, пропуская меня, а в глубине глаз огонёк недовольства. Я, может быть, не такая яркая, но я моложе и свежее в своей естественности, без морщинок, тонны скульпторов и хайлайтеров. Когда умоюсь, меня всегда узнает мой мужчина. «Так вот ты какая, Ольга!» Услышала, когда закрылась дверь. «Мы разные, не находишь!» И Гриева провела ладонями по фигуре, с весьма аппетитными изгибами. Видимо, Рус так оголодал, что начал на кости бросаться. «Так это не очень похоже на конструктивный диалог о Соне. Алиса вызвонила меня, чтобы попытаться унизить и поупражняться в остроумии?» «Конечно, мы разные. снисходительно улыбнулась. Я моложе. Тебе сколько, сорок? Конечно, она выглядела максимум на тридцать с коротким хвостиком, но я не девочка ромашка, которая молча сглатывает. А ты стерва. Сузила глаза. Зато ты сущий ангел. Только попробуй к моему мужу. Моему. Поправила с милой улыбкой, затем строго произнесла: Мне эти танцы с бубном не интересны. Заруслана, я в рукопашную с тобой не пойду. Конечно, он ведь уже выбрал меня. Я промолчала. Она права. Ты так безвкусно обставила квартиру. Поджала губы, презгливо осматривая интерьер, мной уподобленный. Ничего, я сделаю тут все по высшему разряду. Хорошо хоть, на что ты сгодилась. И победно улыбнулась, выпленив: "Нянька". Ладно, мать года. Я отмахнулась от ее назолевых оскорблений. Это даже не обидно, смешно. Такое идет от неуверенности в себе и прочности своего положения. Соня у себя? Соня, доченька, спустись, пожалуйста, Елеиным голосом. Я обернулась к входу в гостиную. Смотрела на лестницу, от которой исходила вибрация шагов. Ты, Соня, застыла на предпоследней ступеньке и смотрела на меня как чужая. Зачем ты здесь? Сложила руки на груди, а в глазах слезы. Соня. Я опешила, что случилось? «Скажи ей, доченька, скажи, что знаешь правду». Алиса к чему-то её подначивала. Я резко обернулась, пыталась понять, что происходит, но на меня посыпался шквал обвинений со всех сторон. «Я знаю, что это ты развела маму с папой, что со мной доброй была, чтобы папу удержать, что хотела потом меня в детдом отдать. Я тебе всегда мешала». высказалась Соня одновременно злясь и плача. Да, да, дополнила Алиса. Мы могли быть счастливы все вместе, а эта женщина все разрушила. Она забрала у меня тебя, Сонечка, и папу. И театрально взяла мифруки и начала громко рыдать. Ненавижу тебя. Уходи. Соня топнула ногой. Ты мне не мать. Ты никто. И убежала наверх. Соня, шипнула одними купами. Как же так? В голове болезненным набатом билось. Ты не мать, ты никто. Я никто. Никто для мужа, никто для дочери. Лишняя. Нянька, замена, черновик. Я жила с ними, пока была нужна. Теперь не нужна. Ни ему, ни ей. О, слышала? Озлобленно скривила губы Алиса. Держись подальше от моей семьи. Моя дочь больше не твоя забота. Прорусла на вообще забудь. Я не стала отвечать, просто бросила на стол ключи, как-то забыла отдать. Теперь все, баста. Нужно иметь силу прошлое оставить в прошлом. Если нужно с мясом отодрать, буду отдирать. Жить любовью к людям, которым ты не нужен, самое бездарное как можно прожить жизнь. Скатертью дорога. Услышала в спину. Я спустилась вниз, села в машину, на автомате ехала в сторону дома. Не было слез, только глухое, тихое цепенение. Доехала удивительно без происшествий. Скинула обувь, пальто на пол, не раздеваясь забралась на кровать и накрылась одеялом с головой. Разбудил звонок. В комнате мрак, за окном дождь, вокруг тихо и уныло. Я ответила на автомате. Оля, что случилось у вас с Соней? И такая холодная строгость в голосе. Конечно, ему напляли, что я главная злость им Егордеевых. «Ну и пошли они. Все!» Такая ярость меня взяла, что я не сдерживалась и не пыталась привычно сгладить ситуацию. Я не буду больше удобной для них. «Да оставьте вы меня в покое! Все, я вам никто! Сами живите, сами разбирайтесь! Мне на вас плевать!» Я отключилась и отправила Руслана в черный список. «Завтра же выброшу сим-карту. У меня будет новый номер, новый дом. Да, это уже решила. И новая жизнь». настоящее. Я больше не буду заменой и черновиком. Я буду жить для себя. Осталось развестись. Неделя, и я полностью свободна».